Глава 1. Начало церкви. 1. О первых годах, о начальных событиях в истории церкви рассказано в книге Деяния апостольских, написанной евангелистом Лукой как продолжение его же Евангелия. В ней описана первая христианская община в Иерусалиме, преследование ее иудейскими властями, проповедь апостолов, особенно Павла, и наконец распространений христианства от Иерусалима до Рима. Историческую ценность этого рассказа часто оспаривали, и действительно, с первого взгляда он может показаться далеким от современного понимания задач методов истории. В нем много умолчаний, пробелов, он иногда представляется скорее истолкованием или схемой, чем простым описанием событий но читая его нужно помнить что подоб евангелием содержание которых не исчерпывается жизнеописанием христа книга деяний по самому своему замыслу также не есть только историческая хроника она была написана в годы когда церковь вышедшая из первой стадии своего развития утвердившаяся во многих больших центрах римской империи уже вполне осознала свое назначение и начинала закреплять и формулировать свой первоначальный опыт в письменности, составивший позднее книгу Нового Завета. Из всех новозаветных авторов Лука более других может быть назван историком в нашем понимании этого слова. И все же ни на одной истории, не на истории как таковой сосредоточено его внимание. Его тема — это церковь как завершение Нового Завета, как исполнении в мире то есть в человеческом обществе в истории дела совершенного христом не просто история церкви а прежде всего она сама ее живой образ ее сущность какими раскрылись они в самые первые годы ее существования вот содержание этого основоположного для церковной истории памятника это первое учение о церкви показанное фактах ее жизни, а потому и из фактов выбраны лишь те, которые служат этой цели, которые существенны для понимания этого учения. Так именно и воспринимали эту книгу все последующие поколения христиан, видевшие в Иерусалимской общине, в апостольской проповеди, в жизни и учении Павла образец и мирила церковной жизни на все времена, вдохновляющее начало, и основу всей ее дальнейшей истории. Рассказ деяний начинается с событий, которые для историка стоят еще только на грани церковной истории, с Вознесения и Пятидесятницы. Но в перспективе Луки в них и заключено начало церкви, то есть дан тот смысл ее существования, который будет раскрываться в следующих главах. Маленькая группа учеников — могущая вся поместиться в одной комнате, рыбаки простые и неграмотные по описанию Луки, женщины, несколько родственников и друзей учителя. Вот все мало стада, оставшиеся после Иисуса Назарея. Что же сделает их бесстрашными проповедниками, доведет до концов вселенной, покорит их вере величайшую из всех существовавших когда-либо цивилизаций, переродит мир так, что уже никакая сила не изгонит из него образ того, о ком они возвестят ему. На первых же страницах своей книги Лука отвечает «Сошествие Святаго Духа, таинственное перерождение, после которого все то, что сделал, чему учил Иисус, станет их силой, и он сам будет действовать в своих последователях и в них пребывать в мире. Вы примите силу, когда…» «Сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Деяние. Глава 1, стих 8. О чем же это свидетельство? Здесь, прежде чем начать саму историю церкви, нельзя не напомнить, конечно, в самых общих чертах то Евангелие, то есть «Благую весть», которые и составит содержание церковной жизни и христианской проповеди перед лицом мира. В дни Своего земного служения Иисус возвещал людям Царство Божие, и смысл Его проповеди и Его дел был тот, что Его пришествие и есть начало Царства, что Сын Божий пришел открыть и дать Его людям. Оторванные от Бога грехом, подчинившиеся злу и смерти, потерявшие подлинную жизнь – люди снова могут через веру во Христа узнать единого истинного Бога и его любовь к миру, в соединении с ним получить новую праведную истинную вечную жизнь, для которой они созданы. Он учил что мир не принимает этого Царства Божия, потому что он возле лежит, и тьму возлюбил больше света. И потому Сын Божий принес людям не только истинное учение, не только знание о царстве, но и спасение. Зло и грех, властвовавшие над людьми, он победил собой. Всей своей жизнью он явил образ совершенного человека, то есть человека, до конца послушного Богу. И только в этом послушании и этой любви была его власть и сила, которыми он прощал грехи, исцелял болезни, воскрешая мертвых. В себе самом он явил царство Божие, как совершенное соединение с Богом, как силу любви и жертвы Богу и людям. Преданный на позорную смерть, оставленный всеми, он осуществил образ полной самоотдачи, совершенной любви последнего смирения. Но в этой самоотдаче и была его победа над злом и грехом. Любовь восторжествовала над ненавистью, истина над ложью, и, наконец, жизнь над смертью. Бог воскресил его из мертвых. Все зло мира, вся сила распада, царствующие в нем, оказались бессильными перед этой праведностью и в одном человеке были побеждены. В одном человеке в царство греха и смерти вошло царство Бога, царство любви, добра и вечной жизни. Но эту победу он одержал не для себя, а для других для всех, чтобы спасти и ввести в это осуществленное им царство. И потому с самого начала он избрал двенадцать свидетелей, чтобы они были с ним, слышали его учения, видели его дела, его смерть, воскресение и прославление. И в ночь, когда путем крестной смерти он входил в свою славу, он им заповедал царство — Он обещал по своем прославлении свою силу дать им, чтобы то, что сделал он один, стало достоянием всех, чтобы они могли не только поведать о нем людям, но и приводить их к нему, соединять с ним и делать участниками его царства. Таково было обещание, и оно было исполнено в день Пятидесятницы. В этот день маленькая группа учеников получила силу свидетельства. Свидетельство не только о жизни и чудесах учителя, но о том, что он есть Спаситель, Царь и Господь мира. Для них это свидетельство или доказательство есть Церковь, в которой он продолжает жить, в которой руками учеников осуществляет свою власть и силу, в которой его жизнь становится новой жизнью, всех верующих в Него. Сошествие Святаго Духа означает все это, из малого стада оно делает церковь. Это совершилось в Иерусалиме. Между тем, из Евангелия мы знаем, что апостолы были галилеяне, то есть жители северной части Палестины, и что именно там они в первый раз увидели воскресшего Господа. Но Лука особенно подчеркивает слова Спасителя, Вы не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Начало церкви, таков смысл этих слов, должно быть положено в Иерусалиме, и для понимания церковной истории это важно отметить. Иерусалим был средоточием всех религиозно-национальных чаяний евреев, сердцем всей ветхозаветной истории. Овеянный золотой легендой Соломоновой славы, свидетель государственного взлета Израиля в прошлом, он в годы плена, унижения и рабства все яснее осознавался как мистический центр Израиля, как святой Сион, где в таинственный день Господень должен явиться Мессия, чтобы спасти народ свой и восстановить его царство. И это мессианское царство в видениях пророков из узконациональной политической реставрации в религиозное обновление мира, в торжество истины и справедливости, а Мессия — в спасителя людей от греха и смерти. Поэтому, когда в день Пятидесятницы на недоумение толпы Петр ответил словами пророка Иоиля, «И будет в последние дни, — говорит Бог, — излию духа моего на всякую плоть», когда в происшедшем он исповедал наступление Дня Господня Великого и Страшного, которого ждал, в который верил каждый правоверный иудей, это означало, что для христиан Мессия пришел, что все обещания, все ожидания Ветхого Завета исполнены, и Мессианское Царство наступило. Это значило, что слава господня обещанная Иерусалиму, спустилась на него, и что в церкви нашла свое завершение ветхозаветная история спасения. Каков смысл первых глав деяний этого пролога церковной истории? Неверующий может сомневаться в их историчности, но и он должен признать, что не было дня, когда христиане не верили бы в это божественное начало церкви, и что сама эта вера есть уже и основоположный факт ее истории, вне которого вряд ли можно понять все дальнейшее ее развитие.